Глава 12. Домой приехала в полном раздрае. Голова болит, похмелье никак не отпустит. А Марк капитально вывел из себя. Костюм у меня спортивный купил. Как еще в клубе не сказал прикрыться? Ведь точно, он всегда на работе требует от меня выглядеть более скромно. Раньше это немного раздражало, а теперь бесит. Что интересно дальше наметится в наших отношениях? Юбки в пол и свитера под горло? А с друзьями что? Они, видимо, ему не нравятся. Так я что, должна буду от них отказаться? Вот так просто, стереть из своей жизни, как стерла свой аккаунт в приложении? Нет, я не готова к такому контролю со стороны мужчины. И вообще к контролю. Целых 25 лет справлялась сама. А тут мне придется подстраиваться и меняться. Ладно, надо выдохнуть и остыть. На всякий случай звоню Наташе. На всякий случай звоню Наташе. Очень беспокоюсь о ней. Вчерашнее поведение Димы кажется мне диким и подозрительным. Вообще не понимаю, что с ним произошло. Он всегда был таким улыбчивым и обходительным, и вдруг, как будто в одну секунду, передо мной оказался совсем другой человек. В трубке только длинные гудки. Наташа не берет. Набираю Роме. Рома то же самое. Уф. Ну может, они вместе куда-то поехали? Или решили провести время без телефонов? Решаю позвонить позже еще раз. Моя тревога о ней не угасает. Настроение у меня откровенно плохое, так что целый день я валяюсь в кровати, тупо пялясь в телек. Потом сплю в воскресенье до обеда и все остальное время провожу за уборкой квартиры. Вот так бездарно можно потратить выходные мысленно все время возвращаюсь к Марку и не понимаю, что делать и как вести себя дальше. Я вроде как сама должна предло... я вроде как сама предложила взять тайм-аут, но даже не дослушала, что он думает по этому поводу. В ночь перед работой я почти не сплю, думаю лишь о том, как встречу Марка вновь. За то время, что я не видела его, очень соскучилась. На репите прокручиваю в голове вечер, который мы провели в клубе. Наши постоянные касания, легкие разговоры и танцы. А потом, как он касался моего тела, целовал и ласкал. Я хочу продолжения, хочу большего. В понедельник я прихожу вовремя, но Марка на своем рабочем месте нет. Он появляется только ближе к обеду. Я не знаю, как себя вести, поэтому пытаюсь нацепить дежурную улыбку и вести себя, как будто этих выходных не было. Марк, в свою очередь, тоже ведет себя сдержанно. По нему вообще непонятно. По нему вообще непонятно, волнует ли его что-либо. Каждый час рядом с ним дается мне все сложнее. А наш треклятый открытый офис давит со всех сторон. Мне кажется, будто все в курсе, то ту... Мне кажется, будто все в курсе и только и делают, что смотрят и обсуждают меня. К концу дня я морально вымотана, и мне срочно нужна какая-то поддержка. Хорошо, что сегодня хотя бы Андрей откликнулся на мою отчаянную мольбу о встрече. Он встречает меня в баре недалеко от моего дома. На столе уже большой бокал медовухи и тарелка с разнообразными сырами. Выглядишь ужасно. Говорит он честно и вздыхает. Я лишь грустно усмехаюсь в ответ. Когда мы встречаемся, то всегда похоже на парочку. Андрей не похож на классического гея. В его повадках нет ни грамма жеманности или женственности. Он мужественен, учтив и очень внимателен. Целует меня в щеку и отодвигает стул. «Садись, 33 несчастья для Марка». «Это вы меня так называете, да?» Угрюмо спрашиваю я. «Ага, бедный. Это ж надо было так влипнуть». «А меня вообще не жаль». «Насть, какой у вас этап отношений? Ты его уже послала?» «Да», — скриплю зубами я. «Но он сам виноват». Андрей кивает. «И что он сделал?» «Купил мне спортивный костюм. Сказал, что друзья у меня странные и заставил удалить приложение». «Ну ты помнишь, что самое?» «Классный мужик», — задумчиво произносит Андрей. «Я бы с таким сам встречался, если бы не Иван. Из всего меня напрягает только мысль о друзьях. Но если подумать, то мы все у тебя с прибабахом. Как, в принципе, и ты сама», — сказала Марку уже свой страшный секрет. «Андрей, стану я как от зубной боли». «Нет». «А собираешься?» Андрей делает пару глотков пива, и оценивающий смотрит на меня. «Не знаю, все сложно. После ссоры мы не общаемся. Как будто между нами ничего не было. И это была твоя идея?» Утверждает Андрей. Я просто сказала, что нам нужно сделать небольшой перерыв. Похоже, ты его и получила. Так чего жалуешься? Здесь я не нахожу, что ответить. Андрей прав, а я дура. Есть еще одна проблема. Я вздыхаю. Я больше не могу рядом с ним работать. Из рук все валится. В голове не держится ничего. Я страдаю рядом. Мне кажется, что нужно уволиться в любом случае. Если у нас получится что-то, работать у своего парня-секретарши – это бред. 24 часа в сутки никакие отношения не выдержат. А если ничего не получится, то тем более, быть секретаршей бывшего – это мазохизм. Думаешь, уволится? Да, уже нашла вакансию. Я отламываю кусочек сыра и помещаю себе в рот. У меня ведь нормальная профессия. Я журналист. Это все мама на меня надавила после универа. Ей не нравилось, что я писала для газеты в колонке «Криминал». Я с твоей мамой согласен. Ты была вечно на взводе. Андрей подкладывает ладонь под щеку и внимательно слушает меня. Я здесь порылась, еще есть варианты. В одной маленькой газетке мне предложили заниматься объявлениями и прочей мелочевкой, А потом, если зарекомендую себя, то и что-то серьезное дадут. И ты решила согласиться, а Марк знает? Нет еще. Я нервно постучала пальцами по столу. Но это то, что сделать нужно. А ты не пытаешься от него сбежать таким образом? Нет, я жизнь свою пытаюсь наладить. Марку в любом случае проще. Он начальник, а я просто подчиненная. Он заведомо более выгодное выгодном положении. Если вдруг что, он уволит меня без сожаления. А ты не хочешь, чтобы у него был такой шанс? Гордая. И что в этом плохого? Ничего. Андрей качает головой. Не все я одобряю, но смена работы это хорошо. Сколько можно в секретаршах ходить? Насть, у тебя голова работает. Пора применять ее по назначению. Спасибо за поддержку. Я слабо улыбаюсь ему в ответ. На следующий день я дрожащими руками пишу заявление об уходе и кладу его в папку с утренней почтой. Через пять минут Марк ожидаемо просит меня зайти. Присядь. Он кивает в кресло для посетителей. У него на столе я замечаю свое заявление. Присаживаюсь и пытаюсь настроиться на разговор. Хочу, чтобы ты озвучила причину. Марк оценивающе смотрит на меня. Я нашла другую работу. Хочу работать по профессии. Сколько можно быть секретным? секретаршей. Я неловко жму плечами и отвожу глаза. И это все? Со мной никак не связано? Нет. Я пытаюсь улыбнуться как можно более непринужденно. Мне так не кажется. Марк откидывается на стуле и серьезно изучает меня. Тебя несколько лет все устраивало. А уволиться ты решила именно сейчас. Я тебя обидел? Спрашивает он с нажимом. Нет, что ты. У меня к тебе нет никаких претензий. Стараюсь говорить спокойно. Но все равно голос подрагивает. А ты можешь по-нормальному? Я не знаю, как мне себя с тобой вести. Марк встает со своего места и подходит ко мне. Я в выяснении отношений не сильна. От всех этих что, да почему, да как. Мне дискомфортно. И хочется просто уйти. Я тоже встаю на ноги. На нас все смотрят. Я бросаю нервный взгляд за пределы кабинета. Дискомфорт внутри достигает апогея. И мне нужно перевести дух. Мне все равно. Марк не отступает. А мне нет. Ты тут начальник. Марк, и можешь позволить себе все, что угодно. У меня таких преимуществ нет. Я заткну рот любому. Он повышает голос. «Не надо. Просто подпиши заявление. Это решит проблему». Марк идет обратно к своему месту и подписывает мое заявление. «Ты свободна в конце недели». Он протягивает мне листок. «Спасибо». Я забираю бумагу, не глядя на него и выхожу. Сидя за своим столом, я пытаюсь перевести дыхание, но получается не очень. Я чувствую, как все посматривают на меня с любопытством. Меня это мучает. Как будто я сделала что-то предосудительное. И все вдруг узнали. Но я, блин, не сделала еще ничего. Во время обеда девочки вытаскивают меня на обед. И я примерно понимаю, о чем они меня будут спрашивать. Чтобы сразу отсечь все вопросы, я говорю «Я уволилась. В конце недели ухожу из издательства». «Ясно», тянет Света. «А мы уж решили, что у тебя с Марком роман». «Очень жаль, Настя», тянет Маша. «Или ты нашла вариант получше?» «Получше». Я уныло ковыряю отварную грудку. «А с Марком у тебя точно ничего нет?» Подозрительно спрашивает Света. «У нас нет никакого романа», выдаю я уверенно. «А вы, кстати, можете попробовать себя в роли секретаря. Зарплата будет намного выше. Не, спасибо. Маша усмехается. Все видят, как ты работаешь и у какой у Марка характер. На твое место никто не зарится. Еще неизвестно, как скоро тебе найдут замену, хмыкает Света. Возможно, возьмут кого-то со стороны. Да, одна я, видимо, думала, что у меня отличная должность. Выдыхаю я. Так и есть, смеется Света. После обеда мы возвращаемся на свои места. У Марка завал, и он сосредоточен на работе. О нашем разговоре и увольнении он больше не вспоминает. До конца недели я дорабатываю спокойно, коллеги периодически подходят и сожалеют о моем увольнении. Хоть я и не была близка с кем-то из коллег, но если ко мне обращались с проблемой, всегда помогала с ее решением по максимуму. Видимо, многие это ценят. В пятницу я приношу на работу тортик, и в обед прощаюсь со всеми. Марк был занят и посчитал ненужным прийти. Ну и ладно. Вообще, мне кажется, наши отношения затухли. Вспыхнувшая в один момент страсть растворилась и ушла куда-то. Марк спокоен и сдержан, ни разу не набрал мне даже после работы. Я тоже стараюсь вести себя нейтрально. Навязывая не в моих правилах.